Передают, как однажды колесовали и казнили заговорщиков, замешанных в измене. Двум братьям переломали руки и ноги и привязали живых к колесу. В это время тут же шла расправа с остальными двадцатью, в числе которых был третий брат колесованных. И вот эти последние, видя скорую казнь, громко выражали свою зависть, сердились, раптали Подобную же медленную смерть колесом причинили в 20-ых годах XVIII -го столетия фальшивомонетчикам. Берггольц рассказывает, что им было дано лишь по одному удару, после чего они были привязаны к колёсам лицом вниз и оставлены так на произвол судьбы. Один из этих несчастных поднял руку и оттёр нос. Он имел достаточно сил поднять её вторично, чтобы смохнуть брызги крови с колеса. В 1724 году колесовали таким же образом обер-фискала Нестерова за похищение казённых денег. Не менее ужасны были и другие расправы с преступниками. Так при открытии одного заговора на жизнь царя виновным после пыток отрубили правые и левые ноги. Затем левые руки и правые ноги, потом уже головы, которые воткнули на колёса, а руки и ноги развесили вокруг на столбах. В 1701 году некоему Талицкому за то, что он писал письма плевательные и ложные о пришествии антихриста, устроили казнь копчением творимую. Один фанатик во время богослужения вывалил из рук епископа образ и назвал почитание икон идолопоклонством. Его схватили и предали медленному сожжению. Поставили на костёр, дали в руки просмалённую палку и зажгли её. Палка сгорела. Сгорела и рука. Эта пытка продолжалась минут 7-8. Тогда только зажгли костёр. Рядом с сожжением по-прежнему практиковалось сажание на кол. Например, этой казни подвергся один из главных участников заговора царевича Алексея, майор Глебов. Говорят, что в 1721 году за упорство в расколе и за бунт жителей города Таровца в Сибири Пётр велел почти всех поголовно сажать на кол. И до сих пор в памяти этого события Торовичан зовут коловичами. При Анне Иоанновне тем же способом казнены самозванец Меницкий и его сторонник священник. Все эти казни тем особенно ужасны, что смерть приходила к осужденным, иногда лишь через несколько дней. Берггольц передает, что один повешенный за ребро сделал попытку к бегству, Он приподнялся, как-то высвободил своё тело с крюка, упал от полс на четвренках и спрятался. На другой день его поймали и повесили вторично. Особенно долго мучились мужиубийцы, которых, как сказано, закапывали живыми в землю. В 1706 году зарытая преступница умерла через 5 дней. А в 1730 году крестьянка Ефросинья пробыла в земле больше месяца, от 21 августа до 22 сентября. В царстве Елизаветы смертная казнь была у нас наконец отменена, но по проекту уложения 1754 года той же императрицы предполагалась даже квалифицированная смертная казнь — разрывание лошадьми.